Глава 43. Никакой боли он не испытывал, и это обстоятельство удивило Гледена. Кровь, текущая по рукам, казалась горячей, и он почувствовал, как на него снисходит долгожданный покой. Голова слегка кружилась, как будто он только что с честью выдержал какое-то сложное испытание. Да, он сдал решающий экзамен, преодолел последний барьер, и теперь дорога перед ним открыта Вокруг раздавались какие-то приглушенные звуки и мелькали размытые образы. Гледон чуть-чуть повернул голову и заметил того, кто его убил. Парень из Денвера. На мгновение их взгляды встретились, но потом кто-то в черном загородил журналиста спиной и стал что-то делать с руками Гледона. Когда он снова смог увидеть свои кисти, то обнаружил на них стальные наручники. Это было глупо, и Гледон улыбнулся. Никакие наручники, никакие цепи не помешают ему уйти туда, куда он вот-вот отправится. Потом он заметил женщину, которая склонилась над раненым репортером и сжала его руку в своей. Он узнал ее. Это она приезжала к нему в тюрьму много лет назад. Теперь он вспомнил. Гледону стало зябко. Он ощущал холод только плечами и шеей, потому что ноги уже давно онемели и ничего не чувствовали. Ему захотелось укрыться одеялом, но на него никто не смотрел. Им всем было наплевать. В комнате вдруг посветлело, словно разом зажглись десятки телевизионных софитов, и Гледен понял, что умирает. «Так вот она какая!» – прошептал он, но никто не услышал его слов. Никто, кроме той женщины, которая вдруг резко обернулась и заглянула Гледену прямо в глаза – Через секунду ему показалось, что она слегка кивнула ему, словно бы поняла что-то. «Интересно», — подумал Глэддон, — «что она поняла? Что я умираю? Что я пришел сюда не просто так?» Он повернул голову к женщине и стал терпеливо ждать, пока жизнь окончательно покинет тело. Он так устал, но теперь сможет отдохнуть. «Теперь уже совсем скоро». Глэдден снова взглянул на женщину, но она смотрела вниз на журналиста, и он тоже перевел глаза на человека, который его убил. Сквозь гаснущее сознание пробилась последняя внятная мысль. Мысль о том, что этот парень выглядит слишком старым, чтобы у него мог быть такой маленький брат. Должно быть тут какая-то ошибка. Глэдден умер, глядя невидящими глазами на человека, который его прикончил.